Глава 18. Его Королевское Высочество. Алексис. «Его Высочество, принц Гайзорис Саяр -э примет вас в малом кабинете», — доложил пришедший вместе со стражником Лакей. «Так быстро? Или принца заело любопытство? Все-таки репутация бежит впереди человека, от этого никуда не деться». Меня незаметно окружила королевская охрана, чему глупо было бы удивляться. На месте принца я бы вообще с собой встречаться не стал. Встреча же явно не в его интересах. Так к чему время тратить? Поднимаясь по ступеням длинной парадной лестницы, я пытался придумать подобие плана. Но какой каскару план в моей ситуации? Только действовать по обстоятельствам. В манжете ждала своего часа непонятная пластина, переданная ананом А свободной рукой я на всякий случай плел аркан, разрушающий ауру. Вдруг они забудут надеть на меня блокирующий магию артефакт. Хотя я прекрасно понимал, что шансы мои невелики. Вот только сбежать не хотелось, напротив. Я ожидал предстоящей встречи с каким-то мрачным болезненным предвкушением. Меня обыскали, отобрали и пластинку, и камень, и даже шнурок из капюшона. У принца охрана явно получше работает. Эханан, жаль, что не получится использовать твой последний подарок. Далее мне повесили на запястье блокираторы, повели в глубь дворца. Вестибюль, коридоры, массивная двустворчатая дверь с посеребренной резьбой. И вот мы в малом кабинете принца. Поначалу особого впечатления обстановка не произвела ни роскоши, ни лишних украшений, разве что живописные пейзажи на стенах. Сам принц стоял лицом к окну. Резкий свет слепил и мешал разглядеть что-либо кроме высокого роста темной шевелюры, профиля с выдающимся носом и намечающихся залысин над висками. Старший из стражников подошел к нему и передал все три моих боевых сокровища. Камешек, шнурочек и овальненькую деревяшечку. Набор шпиона-убийцы мирового масштаба. Первые два предмета принц небрежно кинул на стол, а третий заинтересованно рассмотрел и засунул в карман. — Цель визита? — требовательно спросил незамеченный мной пожилой секретарь, сидящий за небольшим столом у дальнего окна. «Благо вашим родам! Мне бы хотелось получить помощь его высочества для восстановления утраченных воспоминаний», — ответил я на Альвацком. «Я думал, что вы уже все сами вспомнили, потому и пришли», — раздался смутно знакомый голос принца. Он обернулся, и я едва устоял на ногах, свинцово-серые глаза, мучившие ночами, теперь смотрели на меня с легкой насмешкой. Уши заложило. В голове вдруг болезненно начали взрываться ментальные барьеры один за другим. Воспоминания хлынули беспорядочным потоком, глаза заломило от напряжения, уши резануло тихой болью, задали зубы, в виски словно вонзили раскаленные копья. Я на секунду оглох и ослеп, захлебываясь в картинках из прошлого, и понял, когда видел эти глаза. «Капитолий, солнечный день. Я стою у боковой стены, собираясь с мыслями, чтобы поговорить с отцом после трех годин отсутствия. Собираюсь рассказать ему о беременной единой. Внимание привлекает мелькнувшее в пустоте алое пятно. Оно появилось из ниоткуда и тут же исчезло. Я делаю несколько шагов в ту сторону и натыкаюсь на невидимый барьер». Пытаюсь сплести аркан, чтобы снять чары, но тут же проваливаюсь в защищенное иллюзии пространства. У горла кинжал, руки мгновенно заломлены за спину, пальцы обездвижены, а в запястье впивается блокиратор магии. — Кто это? — спрашивает принц Альвы, еще без признаков лысения, молодой и полный надменного превосходства. — Иртувельдар! — фыркает Ксендра. — Алекс, ну вот куда ты полез? «Вечно тебе больше всех надо!» Я удивленно осматриваю десяток собравшихся, большинство из которых мне незнакомы. Сосредотачиваюсь на лице, одетой в красное бывшей. «Ксендра, что происходит?» Мой голос сипит из-за прижатого к горлу кинжала. «Лучше его убрать. Он нас всех выдаст!» Говорит Сандар, бросая на меня тяжелый взгляд. «Он отпрыск старшей семьи будет поддерживать старый порядок до конца!» У столько земель, что хватит на тысячи лейств. Никто их добровольно не отдаст. Кончайте и приступаем! Мерзкий требовательный тембр голоса Ферралиса звучит выше обычного. Смотрю, он совсем подросток еще. Даже усов на лице нет. Зачем же кончать? Можно сделать интереснее. Ксендра... Ему можно приписать связи с повстанцами? Задумчиво спрашивает Гайзорис, оценивающе разглядывая мою поставленную на колени фигуру. Разве что вообще его тригодина не было. Где он отирался? Можно же сказать, что и с повстанцами. Прикусывает пухлую губу Ксендра. Сотрите ему память на момент о ссоры с отцом. Если он не будет помнить нашу с ним ссору то я смогу на него повлиять при случае. В этот момент принц Айвы берет меня за подбородок и всматривается в глаза. В зрачки словно втыкаются две ледяные пики. Холодное любопытство менталиста вспарывает и потрошит сознание. Моя защита трещит и лопается. Голову пронизывает дикая боль. И Гайзорис считывает все, что ему нужно. Понимает ситуацию и принимает решение. Когда очнешься, ты не будешь помнить нашу встречу и мое воздействие. Слова внушения впечатываются в мозг, оставляя болезненные клейма. Ты забудешь про свою единую, про другой мир, про все события последовавшие за ссорой с твоим отцом. Ты забываешь, как разругался с Ксендрой и сбежал в другой мир. Добавь, что это он организовал взрыв Капитолия, — предлагает Ксендра. Тогда они смогут поймать его на нестыковках. Он же не сможет ответить на вопросы, а раскрывать ему даже часть наших планов и других участников восстания нельзя. Пусть лучше вообще ничего не помнит. Так будет легче его подставить, — возражает Сандар. — Да, я позабочусь о том, чтобы обвинение легло именно на него. Довольно скалится Фералис. Какой чудесный кандидат на роль виновного. Лучше не придумаешь. Давайте я подсажу ему еще клещей на случай, если он решит ослушаться или что-то вспомнит. — А что, если он действительно что-то вспомнит? Смотрит Ксендра на принца Альвы. Нужны дополнительные рычаги давления. Начиная с этого момента, все, что ты испытывал к единой, ты теперь чувствуешь к Ксендре Си Ситоч. Ты влюблен в нее и с рвением исполняешь ее прихоти и поручения. При необходимости берешь на себя ее вину. Кивни, если понял. Расщепляющий сознание взгляд обжигает холодом. Я изо всех сил пытаюсь сопротивляться, но бесполезно. Ментальному давлению такой силы противостоять невозможно, и я послушно киваю, теряя часть себя. Становлюсь таким же холодным и пустым, как глаза менталиста. Инсценируйте ранение в голову и оставьте его рядом со взрывателями. «Только не переборщите, а то получится, что я зря силы тратил. Фиралис, наш уговор ты исполнишь, как только окажешься у власти. А вы не забывайте делать вид, что незнакомы, если не хотите, чтобы вас раскусили». С этими словами принц Альвы исчезает в мареве портала, а я вдруг снова осознаю себя в его кабинете». Утренний свет от окна по-прежнему слепил, в ушах звенело, руки мелко дрожали. — Хм, любопытно. Ну, собственно, то, зачем пришли, вы получили. Можно сказать, не зря заглянули на огонек. Фыркнул Гайзорис, а затем перевел взгляд на стражников. — А теперь уберите его отсюда и казните, он слишком много знает. Меня подхватили под руки, но я успел вывернуться и вмять локтем нос в лицо стражника. Злость, обида и желание отомстить всколыхнулись с такой силой, что я сдернул с себя артефакт-блокиратор, сниминая кости. Искалеченная кисть тут же засветилась, и ею же я врезал второму охраннику, а третьего просто вырубил параличом. Он рухнул на пол с непониманием в глазах. «Прекратить! Подчиняться!» Взревел принц Альвы, пронизывая взглядом, но хм, в голове звенело так, что внушение лишь отцарапало сознание изнутри. Я вышел из себя и ничего не соображал. Схватил ближайшего стражника и остановил его сердце. Второму устроил инсульт, и его руки повисли плетьми. «Врачеватель — самый искусный на свете убийца, вы не знали?» «Сюрприз!» Боль вспыхивала, когда меня ранили и накрывали заклинаниями, но я держался ближе к принцу и отключил рецепторы на теле. Чистая, дистиллированная ярость бушевала внутри. Я разметал охрану, получил удар в голову от секретаря и, наконец, дотянулся до Гайзориса. Тот рыкнул. Я сел на мраморную мозаику пола. Оставшиеся в живых двое стражников ударили посохами. Но я вовремя прикрылся телом альвадского принца. Мертвым и оттого тяжелым. И заодно достал подарок Анена из его кармана. Негоже коронованным особам воровать. Особенно память. Отступать было некуда. Я пятился к стене. Что сделаешь против боевых посохов и магического огня? Я швырнул в стражей тело принца и прыгнул на подоконник, выбил створки с собой и перекатился по крошечному дворику, в который выходили окна кабинета. Ни одной двери, что за пьяный архитектор его проектировал, ухватился за ближайший выступ, подтянулся и выкинул себя в окно на противоположной стене. Три удивленных мага обернулись на звук. Рядом с ним мерцала арка стационарного портала. В спину мне ударили огненный смерч и крик «Ловите!» Один из магов схватил со стола кристалл и направил на меня, но я успел пнуть другого, тот полетел и сбил с ног расторопного коллегу, а я нырнул в мерцающую арку до того, как она погасла. Из портала вывалился в джунглях, голова разболелась так, будто в ней взорвалась шаровая молния. Глаза дико слезились, руки тряслись, я с огромным трудом взобрался на ближайшее дерево и отключился, вцепившись в рогатину раздвоенной ветки. Проснулся от боли только в ноге. Не сразу понял, что меня, оказывается, жрут. Бездумно дернул ногой, Наобум пнул гигантскую ехуну, и она с чавком упала на землю, показав беззащитное брюхо и десятки шевелящихся ножек. Тварь посмотрел на ногу, едва не взвыл. Покромсала ехуна меня прилично. Крохи сил потратил на заживление отвратительной раны и огляделся. Солнце стояли еще высоко, ни альватов, ни других людей вокруг. Куда меня выкинула арка? Святая Ама Истос, у них есть стационарная портальная арка. Рабочая. Голову раздирала дикая боль. Мысли смешались. Ихуна на земле тем временем перевернулась со спины на живот и блеснула толстым коричневым хитиновым панцирем а затем поползла в мою сторону, не наелась Гайрона Каскарова. А у меня ни ножа, ни магии, и сил никаких. За время короткой драки я выложился до предела, а потом еще и исцелялся. Я отполз чуть дальше и занял выжидательную позицию. Ехуна с отвратительным шелестом десятков ножек ползла вверх. Добралась до оставленного на ветке кровавого пятна и защелкала по нему жвалами. Я снова с размаху пнул ее, и она снова свалилась вниз, обиженно крякнув. «Интересно, кто из нас устанет первым?» «Где я?» «В какой части материка?» «В Альве или в диких землях?» Даже на формулирование вопросов едва хватало разума, а уж придумать к ним ответы оказалось непосильной задачей. Так, спокойно. Надо просто набраться сил и открыть портал. Или хотя бы подать знак отцу. Я коснулся основания шеи. Клещ Ферралиса мне теперь не грозит. Поручение я выполнил. Хотелось бы еще дожить до встречи с королем. Или хотя бы успеть рассказать о заговоре отцу. Воспоминания царапали острыми осколками изнутри, отказываясь выстроиться в логичную хронологию. Забытые годы вдруг вышли на передний план, и я обреченно застонал, понимая, как жестоко обошелся с Аней. Маленькие сценки из нашей прошлой жизни душили странным хороводом, причиняя боль, которую невозможно было терпеть. Уткнулся лицом в жесткую кору дерева и завыл. И когда Ихуна в третий раз подобралась ко мне... Сбил ее светки короткими яростными пинками, вымещая всю злость. Панцирь хрустнул, и она зашуршала прочь после третьего падения. Я остался один. Но надолго ли? Запах крови привлечет хищников, а я весь окровавлен после боя. Хорошо бы найти ручей и помыться, но без оружия и магии в лесу я беспомощен как едва вылупившийся птенец. И даже хуже. У птенца есть стая. Нужно забраться повыше и посмотреть, где я. Может, удастся узнать очертания гор или долин. Полз долго, но мне не повезло. Дерево оказалось недостаточно высоким, а верхушка слишком зеленой. Сквозь небольшие редкие прогалы я разглядел только другие кроны. Обнял ствол ногами и руками и вдохнул густой хвойный запах. Смерть от жажды и голода в лесу мне не грозила. Ночью меня сожрут, так что не успеется. Для мысли речи я слишком дезориентирован. Силы для портала появятся не скоро. Остается только надеяться на то, что отец отыщет меня по крови, когда узнает о смерти принца. А до этих пор надо как-то продержаться». Стянул с себя верхнюю часть петарака, обвязал рукава вокруг ствола, чтобы зафиксировать тело, и подумал об Ане. Зато теперь я, наконец, смог ответить на вопрос, зачем связал нас обрядом. Во-первых, полюбил. Во-вторых, хотел ее защитить. Понимал, что отец не примет пустышку в качестве невестки. И не просто пустышку, а девушку из другого мира не обладающую ни связями, ни положением в обществе, ни лейством, ничем. А так я не оставлял ему выбора. С единой ему пришлось бы мириться так или иначе. В-третьих, был уверен Ване, ее искренности и честности. За все время отношений она не гола ни разу, вообще не умела этого делать. И даже на экзаменах перед строгими преподавателями, хлюпая носом, отвечала, что не успела подготовить реферат, вместо того, чтобы сказать, что забыла его дома. Как ни странно, это всегда располагало к ней даже самых строгих профессоров. В-четвертых, боялся оставить ее одну без поддержки. Мне по зарез требовалось сначала отправиться в Аларан самому, разведать обстановку, узнать, не повредит ли беременной неодаренной женщине портал, подготовить для жены дом. Мало ли какие катаклизмы могли случиться в мое длительное отсутствие. Я просто не имел права шагать в неизвестность, ведя за собой Аню. Да и оставить жену на месяц или около того без связи тоже никак не мог. А Метка призвала бы меня случить что-то действительно плохое. Как призывала в тот момент, когда Аня рожала. Но тогда я не смог пойти по зову. Не хватило сил на портал и неоткуда было их взять. В-пятых, тогда мне казалось это самым лучшим и правильным решением и сейчас я, наконец, пришел к тому, что так оно и было. Если бы не метка, я бы жил с Ксендрой, не знал бы о своих мальчиках и не помнил бы самое лучшее, что случилось со мной в жизни. А Аня действительно была самым лучшим. Теперь я понимал Эртаниса и его желание пройти с Маританой обряд. Это не оковы, это счастье, когда кто-то, бесконечно дорогой, Согласен связать с тобой всю свою жизнь. Только вот сказать жене сейчас ничего не мог. И метка остается моей единственной надеждой на то, что Аня все-таки выслушает и простит. Может быть, не сразу, но я готов ждать столько, сколько потребуется. И доказывать свою любовь не словами, а поступками. Так, как всегда делала она. Только как ей объяснить, что я столько лет был словно промороженным изнутри? Сейчас мысль подарить Ксендре бирюзовый браслет, купленный на деньги жены, казалась просто бесчеловечно подлой. Не хотелось верить, что я так поступил, но тогда меня просто не волновало, что почувствует Аня. Вернее, я об этом не думал или думал вскользь. Желание порадовать Ксендру было сильнее порядочности и здравого смысла. Да если бы дело ограничивалось одним только браслетом, я столько лет терпел откровенные издевательства, не получая взамен ничего, даже улыбки. И лишь когда рядом появилась Аня, внушения начали сбоить. Проснулась логика. Я сумел сравнить и понял, что даже суррогатом наши отношения с Ксендрой назвать нельзя. И постепенно сам разламывал данные менталистам установки, просто не знал об этом. Шел вроде в верном направлении, но каждый шаг был ошибочным. И привел к разладу с Аней, хотя холодное оцепенение, внушенное Альватом, постепенно исчезало. Сейчас же все чувства обострились. Прорвало плотину их сдерживающую. И они бешеным потоком Принялись затапливать сознание. Любовь к Ане горела так сильно, что аж обжигала. Аксендру я ненавидел настолько яростно и мощно, что даже немного мутило от эмоций. Гайрона она все знала с самого начала. Еще и с фальшивым великодушием прощала мне связь с повстанцами. Хотя спуталась с ними именно она. А алая Крамола, та повстанка, которую так и не нашли. Уж не она ли это? Эта мысль заставила рассмеяться, и сумасшедший надрывный смех разнесся по шумящему лесу, вспугнув птиц. Вдали взревели мускеры. Только их не хватало. Необходимо продержаться хотя бы немного, восстановиться и послать весточку отцу. Там Аня. Я обязан выжить, чтобы все ей рассказать. Обязан.